13. В далёкой древности, задолго до того, как разразилась катастрофа, задолго до того, как поднялся из безвестности орден, уже существовали маути женщины-волшебницы, повелевавшие материей. В те далёкие годы они не считали себя отдельной кастой избранных, хотя и пользовались по объективным причинам особыми правами. Они были жёнами и матерями, они творили своё искусство не ради него самого или ради ордена. Они вершили его как неотъемлемую часть большой цивилизации. Их способности были основой чудес древних, но не безусловной необходимостью. Потеряй все женщины Мао, наделённые даром своё искусство в то время, и мало что изменилось бы на планете. Да, много что пришлось бы менять, переделывать, многое ушло бы безвозвратно, но жизнь не закончилась бы только от того, что ушёл дар богов. По-прежнему служила бы людям артефактная техника, по-прежнему таланты учёных и инженеров преодолевали бы беспомощность головы человека. Тем не менее, те, кто был отмечен, как тогда считалось, прикосновением богов, Не отказывали себе в удовольствии демонстрировать свою особенность, свою избранность. Среди маути тех времён пользовались особым почётом и уважением носители наследственных способностей, те, чьё предназначение и искусство подтверждали поколения избранных предков. Такие женщины с гордостью и достоинством носили особый магический артефакт Скел. Маленький бронзовый иероглиф того же имени нёс на себе прописанную древним способом формулу, заставлявшую его светиться на теле истинного хозяина. Для Маути этот скел был подобен и паспорту, и диплому, и редкому ордену. Тем более, что его могла носить лишь старшая в поколении могущественных, а она страшно завидовала матери. Единственный известный ей скэлли, носивший чудом сохранившийся знак древней крови, она мечтала, как однажды он достанется ей и засияет на её груди, подтверждая её высшее достоинство, более древнее, чем искусство сестёр. Подарок монарха потряс. Она сразу же узнала его. Он молчал, но тончайшим чутьём, которым она так гордилась, Она ощущала, как древнее устройство пытается приспособиться к новому носителю. Вопрос времени, когда он засверкает, возрождая древнюю гордость семьи. Погружённая в сложный водоворот переживаний, она даже не сразу заметила, что говорит Илья. Она смотрела на него, кажется, даже слушала, но всё внимание было отдано скелу. Её не отвлекали более придворные скелли его величества, прятавшиеся в верхней галерее. Не забавлял изысканным шармом двор центральной резиденции монарха, не раздражал сам Сюзанн, отношения с которым у скелли базировались на одном принципе: ты не лезешь в наши дела, мы не лезем в твои. В конце концов, он действительно помог А за этот подарок Анна готова была вытерпеть любой дворцовый прием. К тому же, как ни крути, Аскел считался артефактом, запрет на который был частью договоренности монархии с орденом. Передав его Ане, его величество шел на пусть и небольшое, но все же нарушение. — Это надо было ценить. Немного раздражала безыскусная искренность Ильи, превращавшего все преимущества владения знанием в щиту, легко раздававшего их сокровенные секреты ни за что. Отсутствие тонкого расчёта было несомненным недостатком землянина, но стыдно признаться, потомственное наследство древних маути именно это и подкупало в нём. Слушая его, она часто ощущала, что его кажущаяся простоватость сродни глупой с точки зрения бродяги щедрости залетного незнакомца, только что бросившего по прошайке целый золотой. Откуда мог понимать этот самоуверенный нищий, что то, что для него состояние, для незнакомца безделица, пустой кусочек металла? Кажущаяся неискушенность Эля отдавала презрением к ценностям местных избранных. Она заметила эту его черту давно, еще в пору их путешествий по Мау. Тогда Илья с открытой улыбкой приветствовал людей, скрытно подсмеивавшихся над недотепой. Они смеялись, она это видела. А ему было плевать. Его ждал укрытый на высокой крыше самолет. Он улетал. Они оставались внизу, убеждённые в своём превосходстве. Тренированный ум скエリ застыл, умытый отголоском сильной магии. Она ощутила себя так, как будто только что проснулась. "Почему, сёстры, против того, чтобы ты туда ходил?" отпечатался в звенящей тишине прямой вопрос монарха. Что-то почувствовал Илья, резко развернувшийся в сторону скрывавшегося за стенами Арракиса. Монарх в удивлении поднял бровь. Он ничего не понял. Для него все выглядело так, как будто Эль отвернулся, не желая отвечать на заданный вопрос. Ослабевший отголосок мощного волшебства вновь окатил Анну звенящей длинной волной. Не сговариваясь, она вскочила со своего кресла вместе с мужем, несмотря на то, что вставать без разрешения при сидящемся жрении считалось верхом неприличия. Ваше величество. В проёме небольшой двери возник человек. Поракисино нападение с Келли. Охрана доложила, вестовой будет через несколько минут. Дворец безопасности. Монарх вскочил. Что за нападение? Окидылся к лету ковали храмовую площадь. С верхних галерей всё прекрасно видно, если вы позволите. Незнакомец, вероятно, охранник, докладывал громко и отчётливо, не переступая невидимую границу двора, но и не пытаясь скрыть что-либо от гостей. Это тоже было частью дворцового этикета. Гости его величества считались до момента окончания приёма доверенными лицами. Если бы требовалось сообщить монарху что-то тайное от них, ему пришлось бы покинуть двор. Монарх нахмурился. Следом за ним поднялись со своих кресел и Ас с Сантанаром. Ну что же, пока Виставой не явился, пойдём посмотрим, что там такое. Его величество сделал приглашающий жест рукой и, не дожидаясь гостей, устремился к угловому входу в ту самую высокую башню. Анна посмотрела на Илью. Тот был нахмурен и явно прислушивался к чему-то доступному только ему. Заметив ее взгляд, он шагнул навстречу, подхватил локоть своей с Келли, и они вместе поспешили за монархом. Сам продемонстрировал редкостную реакцию, едва не опередив Сизерена. Остальные Анну не волновали. Болотёмные лесничные марши пронеслись мимо спешащих людей, отнимая воздух и наполняя слабостью трясущиеся ноги. Волны магии колыхались вокруг щедрым океанским простором. Когда она наконец выскочила на просторную площадку крыши, ей уже казалось, что она сама начинает взлетать и падать в такт биению невидимого прибоя. Сердце сжалось, отказываясь выпускать страшные Рядом с площадью, совсем неподалёку, резиденция Уров и в ней её сын, лишённый надёжного присмотра матери. Илья пообнял её, протискиваясь следом и мягко отстраняя с узкого прохода замершую супругу. Солнце уже скрылось за горизонтом, и лишь на западе, там, где прятался в тенях арахис, небо ещё светилось бледной зарёй. Город на её фоне казался беспросветным тёмным силуэтом, посреди которого билось пульсирующее ослепительное голубоватое сияние. "Как сварка", невнятно пробормотал Илья. Анна его не поняла, вероятно, какая-то земная аналогия. Её волновало намного больше далёкого зарева, масштаб магического шторма, который она сейчас ощущала. Он был поистине грандиозен. Если здесь, на таком расстоянии, он накрывал её длинными валами прибоя, то что же творилось там, на площади? Не было никакого сомнения, что там работали могучие скелли, и не просто работали, а не исполняли сложный, хорошо отрепетированный ритуал, сродни творчеству сыгранных опытных музыкантов. Анна ни на секунду не сомневалась, кто мог это сотворить, о чём и поведала тут же замершим наблюдателям. Это сёстры. И с ними старшая. В тёмном тоннеле лестницы раздался мерный топот, и минуту спустя вестовой замер на самой границе прохода, соблюдая всё тот же ритуальный этикет. Ваше величество. Говори, давай, махнул рукой обернувшийся к нему монарх. Как будто расстроенный неурозительным фейерверком. На храмовой площади на Пале сёстры они разогнали охрану и уничтожают останки храма, больше ничего не трогают, но часть зданий по границам площади серьёзно пострадали. Опасаемся, как бы не было пожаров. Молодой симпатичный парнишка, разодетый в длинную накидку, пестрящую ромбами всех мыслимых цветов, как и флаг, под которым мы сюда пришли, Бросил быстрый взгляд на Анну, чему-то смутился и добавил. В резиденции Уров не пострадало, её охрану никто не трогал. Сердце дрогнуло и забилось уже ровнее. Значит, сёстры держат слово и сынов в безопасности. Охрам. Она взглянула на Илью. Тот был невозмутим, спокойно разглядывая вестового, затем молча отвернулся к далёкому зареву. Ему всё равно, это же его храм. Она подошла к Эли в плотную, прижалась к нему. Илья дозвался полуобняв вскели, не отрывая взгляда от города. Почему-то накатывающие валы далёкого шторма не утихли, но стали как будто невесомыми, в меня в тяжёлую вязкость воды, но упругое колебание ветра. Может быть, сказывалась природа пришельца. А может быть, всё остры выдохлись или просто доделали то, зачем пришли. Его величество отослал вестового, повертелся, явно недовольный зрелищем, дождался, когда вспыхи яркого света окончательно затихли, и произнёс: "Ну что же, пожаров не видно, это хорошо". Прошелся. В отличие от дороги наверх, вниз монарх явно собирался спускаться последним. Ваше величество, с вашего позволения, мы бы хотели вернуться в усадьбу. Илья говорил в своей обычной обманчиво простоватой манере, не замечая, как невольно опускает высшего аристократа Мао до уровня собственных тревог и забот. Впрочем, на этот раз Анна была с ним полностью солидарна. Её сердце уже летело к дому, к ребёнку. Как жаль, что они решили не тратить время на восстановление самолёта. Можно было бы обернуться за несколько минут. Монарх Замир. По его виду было ясно, что он совершенно не ожидал этой просьбы. Но вы ещё не ответили на мои вопросы, Илия. Его тон был сух и казалось, что всю жерену не хватает подлокотника кресла, чтобы нетерпеливо постучать пальцами. А она подобралась Независимая натура Скелли неожиданно охватила её, заставив скинуть голову и замораживая кривую усмешку. Но она не успела ничего ответить, вновь заговорил Илья, освобождая свои объятия. Вы спрашивали, если немного расширить ваши слова о причинах нашего конфликта с сёстрами, ваше величество. Так вот, дело в том, что сёстры Не справившись со мной и заплутав в собственном высокомерии, позволили себе напрямую затронуть мою семью. Они похитили нашего сына прямо во время родов. Заметив удивлённо вскинутой бровью монарха, добавил: "Теперь с ним всё в порядке. Они просто решили, что взяв такого заложника, смогут управлять нами. За что и поплатились". Оже официальный посланник Ординос сообщил мне, что они сожалеют о случившемся, просят меня отказаться от мести, за что обещают более не препятствовать мне в моих делах. Его величество нахмурился и застыл неподвижным монументом. Вместо него вмешался Ас. Позвольте, ош величество. Дождавшись кивка мрачнеещего с каждым мгновением монарха, он поинтересовался «Но вы так и не объяснили причину этой вражды. Как она связана с храмом? И для чего он вам?» Анну начинал раздражать откровенный допрос, разворачивающийся под окончательно потемневшим небом. Поднявшийся слабый ветер с запада, принесший отдаленный запах гари, темные силуэты собеседников, выражения их озабоченных лиц, которые с каждым мгновением было все труднее разбирать, в опустившемся на Арракис вечере. Что эти люди хотят от них? Она скелля! Она не обязана никому, кроме ордена, давать отсчет. Привычным усилием она усмирила свои эмоции, замерев напряженной струной. Отдаленно шевельнулись и беспокойные дворцовые скелли, почувствовавшие эту борьбу. А не было плевать на них. Но вид отца, скрывавшего под мрачной маской свою растерянность, заставил сдерживаться. Между тем, Илья отвечал спокойно, демонстрируя выдержку, как если бы объяснял что-то бестолковым ученикам. Уважаемый вас, наше рождение как не связано с храмом. Попав сюда, я пытался выжить и делал это, используя знания и умения, выращенные во мне на земле. Я создавал предметы и устройства, которые помогали мне использовать особенности вашей планеты. Орден называет этот артефактной магией и строго запрещает занятие ею под угрозой смерти. Мне никто ничего не объяснял, меня просто схватили и пытали. Такая встреча задала тон всем нашим отношениям с Орденом. Вас пытали? Кто? Ну сад задумчивости монархов. Скелли ваше величество. Кто же ещё? Над окутавшейся мраком крышей повисла тишина. Лиц толком не разобрать, но можно было представить их потрясение. Анна протянула руку и положила на плечо замолчавшего мужа. Тот шевельнулся, накрыл её ладонь своей, и она поняла, что он спокоен. Далёкое прошлое уже не мучило его. Затянувшееся молчание прервало какое-то нервное покашливание Самтанара. "Это не объясняет, почему орден очевидно против вашего визита в храм", глухо прозвучал голос его величества. "Не забывайте, ваше величество, я член ордена, и я никогда такого не говорила". Голос Анна был холоден. Почему-то тепло от монаршего подарка улетучилось как не бывало. Честно говоря, ваше величество, Илья положил руку Анне на свою знакомым земным жестом. Я не знаю, какая связь между храмом и орденом, но я знаю совершенно твёрдо, что противостоит мне не орден и даже не монастырь, а лишь небольшая часть монашек. Если не ошибаюсь, то согласно уставу ордена его члены берут на себя обязательство напротив помогать мне во всех моих делах. Именно так вмешалась Анна. Тем не менее, именно сёстры, как вы сами любезно из келли только что нам сообщили, старшая сестра организовали уничтожение останков храма. По мне, так это и весьма внушительное заявление о позиции. Вы же не будете возражать, что именно старшая, глава ордена. Она почувствовала движение дворцовых келли, лёгкое шевеление магии. И на площадке медленно разгорелись небольшие шары светильников, установленные по углам бульварэды. Монарх, похоже, принял какое-то решение. Его лицо разгладилось, он заговорил с откровенным любопытством и доброжелательностью. А что там в этом храме? Я, честно говоря, думал, что от него ничего не осталось. Она ожидала, что Илья по своему обыкновению тут же выложит монарху всё, что он ей рассказывал. Поэтому удивилась, хотя постаралась это никак не показать, когда Илья заговорил. Мне это неизвестно, ваше величество. Храм пытался установить со мной контакт, но, видимо, на это требуется намного больше времени. Я предполагаю, что он пытается наладить связь, как во времена до катастрофы, когда существовали особые люди, назовём их жрецами, общавшиеся с ним Полагаю, что последующие визиты всё расставят по своим местам. В любом случае, вы будете первым, Илья улыбнулся Анне. Кому я расскажу о результатах? Ано задопило странные противоречивые чувства. Значит, Илья не отказался от общения с храмом. С одной стороны, это пугало её. Отрывочные сообщения, которые ей удалось собрать, говорили о белых посетивших храм крайне скупо. но всегда как о чуждых человеку существах. Несмотря на то, что они всегда были людьми по облику, легенды описывали их как чужаков, иногда возвышая их до уровня богов, иногда опуская до пустой куклы, носителя чужого разума. С другой стороны, разрушение храма воспринималось Анной почти как посягательство на семейную собственность. До сих пор она считала, что храм — дорога Ильи, и она, как его жена, единственный человек, который имеет право влиять на решения мужа. Известие об атаке принесло некоторое облегчение, создав определённость и устранив мучительные противоречия, но само по себе вызывало злость и раздражение. Как они смели? Давайте продолжим в более комфортной обстановке. Монарх вновь приглашающий поднял руку. Нас ещё ждёт ужин, он улыбнулся. Я понимаю ваше беспокойство, Илья, и считаю его вполне простительным в данной ситуации, но полагаю, вы можете не волноваться. Насколько я понял, сёстры не собираются вредить вашей семье. Уверен, что и ваша любезная супруга приняла меры. Он с улыбкой посмотрел на напряжённую Анну. Иначе её бы ничто и никто здесь не удержал. Новый вестовой, такой же молодой, как и предыдущий, возник на пороге, уставился на Анну, похоже на своего товарища, смутился, дождался кивка монарха и затороторил. Ваше Величество, охрана докладывает. Сестры ушли, фундамент, оставшийся от храма, вроде не пострадал. У трех домов по краям площади разрушены фасады, раненых нет, все сбежали еще раньше. Он снова мельком посмотрел на Анну. Оцепление вокруг площади восстановлено. Вистовой исчез. Монарх, нахмурившись и забыв про собственное приглашение, замер в раздумье. Анна повернулась к лие и тихо спросила: "Ты знал?" "Ну, почти". Его слова прозвучали едва слышно, но все присутствующие, включая его величество, уставились на них. Что-то изменилось. Монарх развернулся, отошёл на несколько шагов в сторону, а ас последовал за ним. Остальные вынуждены были ждать. Хмурый сам, похоже, окончательно растерявшийся, настолько мрачно он выглядел, подошёл к Ане и Илье. Сантанар отвернулся, делая вид, что вся эта история его не касается. Наконец его величество изволили вернуться. Окончательно стемнело. И мир sku кожился до неширокого круга света от магических светильников, парившего в темноте. Огни моста и заблестевшие вдали искры оракиса обозначили существование иных обитаемых миров. Лёгкий ветер утих, огни дворца не было видно за высокими парапетами, и она подумала, что они напоминают группу заговорщиков, стоящих со чужих взглядов. В спокойствии мау после катастрофы и хранит равновесие договора между орденом и королевством неожиданно торжественно заговорил монарх Мы намерены последовательно соблюдать это древнее соглашение Сегодня старшая сестра недусмысленно заявила позицию ордена Следуя нашим намерениям я объявляю мой монарший запрет на посещение Элен или её того места, которое он называет храмом, а мы считаем останками храма древних, что бы это ни было на самом деле. Данный запрет будет действовать до тех пор, пока орден в лице старшей сестры не изменит свою позицию. Если уважаемый Эль нарушит данный запрет, то согласно того же договора семья Ур потеряет его защиту.